Глава двадцать шестая просыпайся, а то все веселье пропустишь». Легкий поцелуй висок выдернул меня из мира грез. Улыбнувшись, я приоткрыла глаза и хитро глянула на северянина. «А что за веселье?» — поинтересовалась я. От ночного страха не осталось и следа. Подвинув одеяло, Кайл уселся рядом со мной на постель. «Мы тут с утра опять схлестнулись с твоей премилой нянечкой. Она ведь жива. Не сдержавшись, уточнила я. «Обижаешь, любовь моя. Здравствуй, старушка», — хмыкнул муж. «Такую и тьмой не приструнишь». Ну так вот, обсудив с ней на повышенных тонах кое-какие моменты, мы неожиданно для себя пришли к тому, что нам проще действовать сообща. Скажем так, я встретил достойного соперника. В иной ситуации я бы где по-тихому ее прикопал. Но не тот случай. Ты ведь все равно заметишь ее отсутствие». «Кайл, как ты можешь такое говорить?» – возмутилась я. «Нянечка, милейший человек, она при прежнем князе, вот не надо о с утра!» – перебил он меня. «Не порть настроение, голубка моя. Оно у меня и так прелесть, какое гадкое. В общем, недооценил я ее Лунсию. Мерзкая старушка, аж умиления за сердце хватает. Она, кстати, теперь новая, управляющая в замке». И минут через пять начнет отбор прислуги по ее уникальному методу. Я вот подумал, а не ли нам ее с собой на север? Нашему дому такая управа нужна. Это как? Такие резкие перемены меня насторожили. Обыкновенно. Собираем старушки узелок. Начал объяснять он. Я не об этом. Снова перебила мужа. Что за уникальный метод? Странно улыбнувшись, Мой северянин сложил руки на груди и вытянул длинные мощные ноги. «Кайл?» – тревога нарастала. Что он мог придумать, да еще и с ней они в паре? «Умоляю, говори», – прошептала я, готовясь к неприятностям. «У нас сегодня масштабная генеральная уборка с представлением», – медленно проговорил он. «Это как?» «Что-то предчувствия у меня были нехорошие». Я начинала понимать настроение своего мужчины. Если он вот так радуется, как мальчишка, то грядут безобразия. Вся надежда у меня оставалась на благоразумие няни. Все очень просто. Кайл бросил на меня короткий хитрый взгляд. Обрисовав ситуацию со степенью запущенности замка и массовой нехваткой доступных девиц, мы порали друг на друга и решили, что действовать нужно сообща. Немного поспорив... Мы, дружно съев по куску мяса, сообразили, что нам просто нужно разделить женщин на группы и заставить отмывать все комнаты нашего чудного жилища. А сами будем наблюдать со стороны и отсеивать неугодных. В замке останутся те, кто справится с уборкой лучше всех, ну и...» Кайл запнулся и, прищурившись, снова глянул на меня. «И?» – подтолкнула я его к ответу. «Ну и те, кого моим воинам удастся склонить на интим в течение дня». Закончил он сие чудное повествование. У меня открылся рот, услышанная вергло в шок. «Это идея твоей няни», — добил меня Кайл. Улыбка на лице северянина стала просто запредельной, а на щеках появились милые ямочки, которых я раньше не замечала. «Вы решили оставить трудяжек и шлюх?» Мой голос странно охрип от возмущения. «Ага». Поднявшись, Кайл забрался в шкаф и вытащил мне платье, чулки и нижнюю рубашку. Бросив вещи на кровать, он подхватил меня на руки и, поцеловав в голову, понес умываться. А у меня в голове не укладывалось. «Нет, ну додуматься же». Посадив меня на низкий стульчик, Кайл поставил передо мной еще один табурет, на котором поместил таз с водой не обращая внимания на то, что в комнатке ни одна ополоснула лицо и вытерлась куском чистой материи. Амела. Кайл осторожно обнял меня за плечи и прижал к своему телу. «То, что случилось вчера. Ты ведь действительно не желала себе плохого, отправившись на озеро. Я знаю, что это плохой вопрос, но он мучает меня». Потянувшись, я обняла его за шею и прикрыла глаза, наслаждаясь моментом близости. Мне так нравилась эта нежность в нем. Тепло. Амела Настойчиво требовал он ответа. «Нет, Кайл. Да, мне было плохо, и я почувствовала себя обманутой. Не хотела видеть всех этих девок, их взгляды. Слышать, что они говорят обо мне. Безногая княжна, уродина. Они жалели тебя, предполагая, как тебе противно будет ложиться в одну постель с полубабой. Вот так они назвали меня». «Обрубок, полубаба. Но я не хотела оборвать свою жизнь. Я слишком труслива для этого. Объятия мужа стали просто удушающими. «Я люблю тебя, Амела, охрел. И я отрежу язык любому. Кто посмеет зубоскалить, я вылечу тебя и подниму на ноги». «А если нет?» – тихо шепнула я. Помолчав немного, Кайл взял гребень и причесал мои торчащие во все стороны локоны. «Если так выйдет, что встать ты не сможешь, то до конца своих дней я буду носить тебя на руках». Медленно произнес он, укладывая мои волосы на плечи. «Ну да, мое кресло ведь в озере на дне, — попыталась я пошутить. «Уже делают новое, завтра будет», — сообщил он. «А сегодня я твое средство передвижения. Буду весь день носить тебя на руках, так даже спокойнее». Вынеся из купальни, Кайл вернул меня на кровать. Затем самым невозмутимым видом помог мне одеться. Он ловко застегивал мелкие резные деревянные пуговички на платье. После, отведя в сторону мои руки, обул меня в ботиночки. «Тебе действительно все равно, что я калека?» Не выдержав, спросила я. «Нет, конечно. Я хочу, чтобы ты поправилась и смогла жить полноценно. Но я готов любить тебя любую». Склонившись, северянин поцеловал меня в макушку. «Не понимаю я тебя. Со мной ты так нежен, а с другими столь жесток». Я тяжело вздохнула. «Ну, у меня было тяжелое детство». Кайл пожал плечами. «Четыре здоровых старших брата, и я чахлик. Поэтому я очень ранимый. И когда меня обижают и другие, я расстраиваюсь и сворачиваю им головы». «А если я обижу...» Мой голос дрогнул от немного неуместного веселья. «То я опять-таки сверну другим голову». Произнося это, Кайл состряпал такое невинно умилительное личико, что я все-таки засмеялась. Понимала, что не шутки он шутит, но как-то жалости к его жертвам не испытывала. Кайл справедлив, и он неоднократно доказывал это. «Ну что, Вортеса, пойдем чужими ручками приводить этот замок в порядок». Хохотнув, северянин поднял меня на руки. «Это, наверное, неприлично», — спохватилась я. «Мы деревенщины приличиям не обучены», — проворчал муж. Не успели мы дойти до лестницы, как из комнаты для прислуги вышел довольный, да нельзя алиш. Завидя нас, он слегка смутился. Я не успела сообразить, что к чему, как дверь снова отворилась, и появилась молоденькая девица, спешно поправляющая подол платья. Обратив на нас внимание, она краснее поклонилась и спешно спустилась в холл. «А может, вот без этого как-нибудь?» — пробормотала я. «Да, бордель какой-то получается», — согласился со мной Кайл. «А давай мы возьмем их в казармах убираться», — быстро сориентировался он. «Пусть там по углам зажимаются». «Кайл, ты превращаешь замок в какой-то балаган». «Чего это?» — насупился он. У меня слов не находилось. Просто давай наймем скромных работячих девушек, предложила я. Да ну, сколько отмахнулся от моей идеи супруг. Лучше сияющих, и будем наблюдать, как на них охоту устраивают. Сияющих? Я протянула это слово и вдруг вспомнила того Хашаси, что спас меня после крушения Ландо. Когда-то меня так назвал змеелюд. Все верно, моя Вартеса. «Ты сияющая, наделенная магией». «Но почему именно сияющая?» «Во мне проснулось любопытство». «Ваша магия искрит, создавая красивый ореол над головой. Вот поэтому и сияющая», — засмеялся муж. «И ты его видишь?» — удивилась я. «Конечно. Жаль, что ты не видишь. Вы, не совсем кровь в воду превратили», — Проворчал мой северянин. Мы, наконец, спустились в большую залу, как и накануне тут толпились девушки, и те, что вчера были приняты на работу, и те, что еще не успели уехать домой разочарованными. Пройдясь со мной на руках вдоль стройной толпы молодых женщин, Кайл спокойно уселся на кресло князя и удобно устроил меня на своих коленях, расправив подол персикового платья. Почувствовала я себя при этом крайне странно, как будто на всеобщее обозрение выставили. «Неприятно очень». Мужская рука, крепко обняв, прижала меня к горячему телу. «Итак, вчера некоторые из вас были приняты на работу, но не прошло и дня, как двоим отсекли язык. Поэтому все, кто не способен держать эту часть своего тела за зубами, пошли вон отсюда». В зале воцарилось молчание, а у меня сердце дрогнуло. Я уставилась на мужа, но тот делал вид, что не замечает этого. Онгер Риган, стоявший за нашими спинами, и вовсе довольно скалился. Его волосы плавно сменяли оттенок с рыжего на русый. «Кайл», — шепнула я, — «что вы сделали?» То, что сказал прелесть моя. Негромко подтвердил он свои слова. «Привыкай. Мужчины, наделенные властью, как часто ты любишь произносить, не баб по углам тискают, а порядок на своей земле наводит. И начинается он с их дома». «Прислуга должна молчать и выполнять то, что велено. Не могут удержать в себе сплетни и обсуждения вардов. Значит, я помогу им справиться с этой проблемой». Гер говорил негромко, но все явно слышали его слова, потому как дверь за спинами девушек отворилась, и наружу выскочили несколько из них. «Мудрое решение», – прокомментировал Кайл этот побег. «А теперь переходим к самому интересному». Работать в доме останутся те, кто проявит себя с лучшей стороны. Каждой из вас достанется поручение, кто справится лучше всех, того и работа. Услышав это, девушки, что стояли за более наглыми девицами, встрепенулись и робко залыбались. Это вселило надежду и в меня. В кое-то веки тут появится приличная прислуга. Мне можно их забирать, Гер. Голос няни заставил меня вздрогнуть. Моя старушка выглядела довольной и уверенной. «Конечно, достопочтенная Виолонсия». Кайл разошелся в ответных любезностях. «Они все ваши. И помните, что нам нужны не только трудяги. Скажем так, казармы кто-то тоже должен убирать». «А мы уже набрали туда подходящих особ». Нянечка зыркнула в толпу девушек острым взглядом. «И дня ждать не пришлось». «Быстрые какие». Кайл рассмеялся в голос. Ну тогда дело за малым. Нам нужна дюжина новых работниц молчаливых, приветливых и максимально незаметных. Наличие любого дара приветствуется. Чем больше сияющих, тем веселее. А княжнее, личная служанка. Нянечка пристально разглядывала мнощихся молодых женщин. Сегодня они выглядели уже не столь нагло. Никто из них не смел и взгляда на меня поднять. Их словно подменили. Нет. Кал мгновенно стал серьезней. К своей жене никого постороннего я не подпущу. Есть вы, Маяла и Алиш, чтобы духу этих рядом с Самэлы не было. Я была хотела возразить, но не нашла слов. Собственно, и не нужна мне служанка. Но мысли не складывались во что-то логичное. Может, вы и правы. Няня склонилась в поклоне. Но швии все же необходимы. Раз нужны, так подбери, но только так, чтобы я завтра новые языки клещами сорта не тянул. Хлопотно это больно, а лишь подтвердит. Он и с двумя языками намаялся. Договорив, Кайл встал со мной на руках и повернул в сторону столовой. Завтрак в этом доме никто не отменял, — проворчал он. Весь день в замке кипела работа. Ближе к вечеру я откровенно устала и, махнув на новую прислугу рукой, попросилась прогуляться. Но вместо того, чтобы пойти в сад, Кайл поднялся со мной на смотровую площадку на южной башне. Оказавшись на такой высоте, я невольно обхватила шею мужа крепче. «Я это место вчера нашел. Красиво тут», — поделился он своими впечатлениями. «Да», — я кивнула. «Но раньше здесь все было не так. Я оглядела пространство». Вокруг пустота и кое-где у стен следы прогнивших деревянных скамеек. «А для чего это место?» «Приемы», — улыбнулась я, вспоминая. «Когда-то сюда съезжались по праздникам арендаторы и гости соседних княжеств, танцевали и веселились. Вон там». Я ткнула пальцем на небольшое возвышение. Располагались музыканты, а ближе к перилам столики стояли. В центре танцевали. А еще мы с Крис тут занимались с Елунсией. Она учила нас отплясывать так, чтобы все князья засматривались. Я засмеялась. Прямо вот даже так. Кайл задумчиво прищурился. Ага, чтобы и прилично, и щиколотки было видно, когда па выполняешь. Щиколотки? Кайл приподнял бровь. Ой, как откровенно. Я княжна Гер, а не девка деревенская. И демонстрировать щиколотки – это уже весьма вызывающе на высокомерным голосом, произнесла я. «Прости, я забываюсь иногда». Он стал серьезней. «Нет, мне нравится быть рядом с тобой». Я пригладила его волнистые локоны. «Когда ты восстановишь замок, мы ведь сможем здесь устраивать небольшие приемы». «Не то мало». Кайл прошел вперед, крепко удерживая меня на своих руках. «Приемы мы будем устраивать у себя дома, в Шархате». Ты больше не принадлежишь этому месту и этому миру. Ты моя, а значит, часть северных земель. Я слишком люблю свой Варден, чтобы здесь остаться. Но ты ведь можешь стать князем. Я гер мечта моя. Кайл пожал плечами. Мне без того хватает забот, чтобы вешать на себя еще больше. Но тогда кому достанется княжество туманов? Муж снова пожал плечами. Это не моя головная боль. Пусть об этом заботится Вардиган. Моя задача проста – завоевать и по возможности восстановить эти земли. Их судьба меня не заботит. Но ведь это моя земля! Обеспокоенно напомнила я. Ты так любишь ее, что она дала тебе, Амела? Что? Ты была настолько счастлива здесь, что не можешь смириться с мыслью, что наши дети будут расти на севере под защитой клана. У нас может и не быть детей прошептала я. «Куда они денутся?» отмахнулся северянин. «Назови мне три причины, по которым я должен остаться здесь и будет по-твоему». Я облизнула губы, растерявшись, но на ум не приходило ничего. Посмотрев вперед, различила границу туман стены. А может, он и прав. Может, вот он шанс вырваться самой и снять со своих дочерей, если они будут, конечно. Проклятие женщин семьи Охрил. Ведь даже моя бабушка, каким бы дед не был хорошим князем, была с ним несчастна. Она не любила. Он ее игнорировал. Его заботили лишь наследники. А она, как и моя мать, и я, всего лишь утробы, дающие нужную кровь своим отпрыскам. «Мы уедем», тихо шепнула я. «Если к тому времени я тебе не надоем». «Это правильное решение, любовь моя». Склонившись, Кайл нашел мои губы.